Трошки попятился от отца и вышел из палатки. Здравствуй, батюшка, светлый царь, сказала Кулька шёпотом, и в широко распахнутых глазах её сразу показались слёзы. Грибков тебе брала, да упала. Вот видишь, нога. Оздравивай, доченька, оздравивай, наклоняясь над девочкой и гладя её по голове, говорил Пугачёв трогательным голосом. Он босиком и в одной рубахе с расстёгнутым воротом, в чём был, в том и прибежал. А то без тебя скука нам. Нет уж, глядя перед собой в пустоту, сказала больная. Маменька, наказывала, ждёт, в дорогу надо, в царстве небесном лучше. Она попросила молока, выпила глоточка 3. Ненила притащила свежепросольных огурцов и горячих оладий с мёдом. Горбатов тотчас прогнал её. Девочку затошнило, стала накакать и снова впала в забытьё. "Умрёт", прошептал Емельян Иванч, застёгивая ворот рубахи. "Ну а где же лекарь-то?" "Нету, государь", ответил Горбатов. Во многие места посланы гонцы, нету. Умрёт, повторил Пугачёв, встряхнув головой и сутулись вышел. Он не ошибся. Через 2 дня девочки Акулечки не стало. Последние её слова были: "Я маленькая. Бог мне счастья не дал". Два крестьянина, отец и сын, мастерили ей гроб. Миша маленький под двумя липами на холме рыл могилу. Глаза его были мокрые, он пыхтел и прикрякивал. Все в лагере ходили по нутру в головы. Пугачёв велел выдать розовой материи на оббивку гроба. Позументов не было, он приказал спороть их с одного из своих кафтанов. Вся в цветах покойница лежала в розовом гробу возле палатки Пугачёва. В её руке лазоревый цветик, и никому не хотелось верить, что девочке Окульке больше нет среди народа, что она неожиданно ушла из жизни, что над землёй только тень её. Однако и эта тень навсегда скроется в могиле. Останется лишь одно воспоминание о погасшем дитяте, но и оно, как ночной туман, развеется. Время безостановочно взрывает глубоким плугом ниву жизни, переворачивая вверх корнями все цветы и травы, все воспоминания о прошлом, не тронутыми остаются лишь редчайшие дубы, которым по заслугам их дарованы бессмертие. Цветы, много цветов. Гроб от самой земли засыпан полевыми цветами. Но ещё больше народу, не одна тысяча людей собралась проводить покойницу в могилу, царскую любимицу. Цветы, солнце, яркое, всё ещё горячее, оно согревало своими лучами восковое похолодевшее лицо лежавшего в гробе мертвеца, восковую исхудавшую детскую руку с зажатым лазоревым цветком. Как знать, может быть, маленькой покойнице было Приятно погреться на солнышке последний раз и через сомкнутые ввалившиеся веки в последний раз взглянуть на пылающие в синеве небес великое паникодило. И вот побелевшие губы девочки-акулечки под угревным солнцем как будто чуть-чуть заулыбались. Нет, это игра блуждающих неверных света теней. Нет, нет, кровь в ее жилах разрушилась. навсегда остановилась и улыбка на устах простой обман смерть припечатала своей неотвратимой печатью и глаза и губы вот она смерть в золотистой с багрянцем длинной мантии с лицом бледным и вдохновлённым с глазами широкими излучающими таинственный свет вечности она стоит словно в сказке в изголовье розоватого гроба опершись на косу с отточенным лезвием возле неё кружится с безмолвным щебетом невидимая ласточки и никто из живых не видит неблагой сказочной смерти с лучами вечности в глазах не порыхающих ласточек их может быть видит любившая сказки девочка Акулечка ещё пьяненький отец Иван давнишний знакомец зелёного змея и прочей чертовщины. С криком, рыданием, воплем, едва держась на ногах, он продирался через толпу как к гробу. Его схватили, унесли в дальние кусты и там связали. Он без передых ушумел, что обманет смерть, что сам ляжет в окулькину могилу, а девчонка сирота пускай живёт. В борьбе с связавшими его людьми он ослабел. Но всё ещё во всю мочь кричал: "Господи, побори, борись, чёмя". Однако его угомонили. Плотью уснув, яко мёртв, лишившись последних сил и засыпая, мямлил он. Светило яркое, солнце порхали бабочки. С востока на запад двигалось по небесной пустыне белое крылатое облако. А не Ниле казалось, что это неспосланный Богом по праведную детскую душеньку белый ангел. Панихиду служил старый, старый иеромонах из соседнего захудалого монастыря. Борода у него древняя, брови древние, голос старый, а голубые глаза молодые и лучистые. Он в черной траурной ризе, с серебряным пазументом на голове чёрный клубок на ногах берёзовые лапти служил он не торопясь величественно и строго хор из двадцати казаков с пустобаевым пел складно когда ирмонах взмахивая кадилом и устремив взор к белому облачку на синем небе стал возглашать Со святыми упокой, Господи, душу новопреставленной рабы Твоей от раковицы Акулины, и сотвори ей вечную память. Весь народ вместе с старём батюшкой опустился на колени и трижды во всю грудь пропел: Вечная память. Люди плакали. И ни от того только плакали, что жаль было девочку акулечку, а заодно с ней где-то покинутых чад своих. А плакали потому, что вот пришла какая-то вещея минута, и все, все до одного, и атаманы, и монах старик, и офицер Горбатов, вместе с царём батюшкой, все-все как один человек опустились на колени. и душевные родники сами с собою всех разверзлись что-то будет какая судьба участь ждёт каждого когда гробы опустили в землю начальник артиллерии Чумаков махнул платком одна за другой грянули три пушки на могиле поставили большой крест на надписью здесь лежит всеми любимая Девочка Акулина, без рода, без племени, умерла в августе 1774 года в армии государя Петра III при походе